20 мая 1606 год от Рождества Христова, день 349. Вечер. Крым, Херсонесская, Севастопольская бухта, Линкор планетарного подавления неумолимый. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. И вот, воспользовавшись стационарным порталом, привёл я капитанга фон Эсена и великого князя Михаила Александровича Из мира Содома в свои бахчисарайские владения в Крыму мира смуты. А тут хорошо. Майские степи, сплошь покрыты алыми маками, на пологих склонах холмов пасутся ремонтные табуны отборных дистрии. Кобылы богатырских статей нежным ржанием подзывают к себе заигравшихся на травке будущих буцефалов. У будущего императора а пока к хиросирского поручика при виде такой идиллии загорелись глаза. Через три года после взросления и возмужания любой из этих же ребят будет годен под седло хоть Александру Македонскому, хоть императору Всероссийскому. В общем, у меня возникла мысль, что если все закончится хорошо, я подарю новому русскому императору небольшой элитный табун, который можно будет использовать, если не в военных, то в спортивно-эстетических целях. Бахчисарайский же дворец при этом особого впечатления на моих гостей не произвел. Сарай он и есть сарай. Все самое интересное у него внутри, но нам туда сейчас не надо. Немного больше эмоций вызвал новый бахчисарайский фонтан с обитающим в нем духом воды но его мощность гораздо меньше, чем у Даны в мире славян, и уж тем более по силе он уступает первичному фонтану в мире Содома. Собственно, мы и задержались на этом месте только потому, что именно сюда, по моему вызову, должен прилететь флайер с неумолимого. Вот, сказал я великому князю Михаилу сразу после прибытия, это место дает мне прибавлять к моему титулу наименование владетель Крымский. Но только я не очень люблю этого делать, ибо если великое княжество Артанское во всех сущих мирах уникально и второго такого больше нигде нет, то владения в Крыму непременно кому-то принадлежат, и если на мнение различных разновидностей турецких султанов мне наплевать с высокой колокольни, то ссориться с Николаем павловичем александром николаевичем и вашим братом из за этого титула мне совершенно не с руки я сейчас даже нахожусь в некотором затруднении что мне делать с этим владением дальше ведь здешний крым не наделяет меня статусом самовластного правителя как великая артания и не предоставляет каких-либо ключевых преимуществ, подобно кипящему магии тридевятому царству. После его отречения я бы отдал эти земли в кормление семье вашего брата, но боюсь, что по своей неискоренимой привычке он со своей супругой и тут запорит все, что можно и нельзя. И зачем вы, Сергей Сергеевич, вообще брали это крымское владение, раз оно вам такое не Дело на равнодушным голосом спросил Михаил. «Ведь наверняка татары и турки бились отчаянно и нанесли вам немало потерь». «Да нет», — сказал я, — «потерь у меня как раз-таки почти не было». Перед самым нападением татарское войско по зову султана ушло в грабительский поход на Ляхов и Угров, а крепость Оркапу — по-русски перекоп. С турецким гарнизоном я брал своим любимым методом десанта вовнутрь. С одной стороны, турецким янычарам и татарам было необходимо сражаться с моими могучими и суровыми воительницами, а с другой стороны, им спину ударили полоняне и полонянки, домашние рабы и даже наложницы, вооружившиеся чем попало. Призыв накрыл их внезапно во время схватки, и я сразу после сражения принимал этих людей, прямо таких израненных и окровавленных, в свое воинское единство, без различия нации пола, возраста и вероисповедания. И то же повторилось в приморских городах, где навстречу моим штурмовым отрядом ударили галерные грибцы. Там я дополнительно усилил этот эффект, прочитав заклинание освобожденного железа освободившие прикованных каторжников от их оков. — Сергей Сергеевич, вы как будто бравируете своим покровительством всем оскорбленным и униженным, — с усмешкой спросил меня Каперанг фон Нессен. — Не совсем, — сказал я, — а лишь тем, кто смог восстать с оружием в руках. И не делайте, Николай Оттович, такое кривое лицо. Классового подхода для меня не существует в принципе, причем во всех его смыслах. «Людей я делю на своих и чужих, а своих еще и по состоянию духа, на воинов, защитников Отечества, тружеников, в поте лица добывающих свой хлеб, и иждивенцев. Иждивенцев, если они не инвалиды, не дряхлые старики и не малые дети, я презираю. Труженики, при условии выплаты ими налогов, получают от меня защиту своей жизни» честь и имущество. Что касается воинов, то им мое всемирное покровительство и помощь. Из числа тех, кто принес мне клятву при освобождении Крыма, к моменту Бородинской битвы был составлен костяк моих пехотных частей. Помимо обычных для моего воинства воительниц, в составе первого и второго пехотных легионов числятся где-то 12 тысяч мелкоместных польских панов и бывших германских и итальянских наемников, угодивших в татарский полон московских боевых холопов и дворян, и даже донских и запорожских казаков. Все они героически дрались с наполеоновской армии в 1812 году, мужественно стояли против англо-французских интервентов на Сапун-горе во время Крымской войны, И они же учили хорошим манерам ваших местных японских макак, отбивая их атаки на гору Высокая. Единственный недостаток этого воинства тот, они преданы исключительно мне, и для большинства из них слово «Россия» — пустой звук. И что же, Сергей Сергеевич, получается, что вы затеяли войну с крымским ханством только ради увеличения своего войска? С небрежным видом спросил Михаил. — Да нет, — ответил я, — увеличение войска на самом деле оказалось приятной неожиданностью, основной причиной было выполнение поставленной передо мной задачи по спасению от смуты местного российского государства. Крымские татары на том празднике жизни были лишними, и прежде чем двинуться дальше вверх по мирам, я обязан был устранить их разбонящее псевдогосударство, ибо так хотел Бог. При ином варианте развития событий дорога в следующие миры просто не открывалась, и ничего и нового поделать с этим было нельзя. Но если так хотел Бог, тогда понятно, — кивнул великий князь Михаил, еще раз оглядываясь по сторонам. — А вы, Николай Оттович, не смейтесь. Избавив русских хлебопашцев от эдакой пасти Сергей Сергеевич даже без учета исполнения непреклонной Божьей воли совершил деяние, достойное князя Потемкина Таврического. — А я и не смеюсь, — сказал Каперанг фон Нессен, — просто мне еще не доводилось по приказу начальства брать на себя ответственность за какое-либо владение, а потом думать о том, кому бы его сплавить. И тут мне в голову пришла идея. — Михаил, — сказал я, — вы свою маман знаете гораздо лучше меня. Скажите. Она согласится променять свое положение вдовствующей императрицы пятого колеса в российской политической телеге на титул самовластной владельницы крымской, которому будет прилагаться вторая молодость и ослепительная красота. Конечно, тут можно было бы поселить вашего брата с семьей, но боюсь, что они с Алекс завалят маленькое крымское владение точно таким же образом, как они уже привели в молодееспособное состояние огромную Российскую империю. Я же все-таки отвечаю за местных крымских людей и не могу передать их в руки, кому попало. Тут и пахать следует, как на вале. И воевать, пусть даже из собственного кабинета. И дипломатией заниматься так, чтобы мне с войском три раза в год не приходилось бы являться крымскому владетелю на помощь и силы меча улаживать местные склоки. Слово было сказано, Вино было налито, и теперь его надо было пить или не пить. Михаил задумался, а потом сказал, «Знаете, Сергей Сергеевич, я думаю, что об этом следовало бы поговорить с самой Маман, и вместо нее я не могу сказать ни за, ни против, но думаю, что это было бы весьма многообещающий вариант, как для нее, так и для меня самого. Только вот что титул крымской владельницы звучит не очень». Он сделал паузу и добавил «тихо» и как-то нараспев. Точно собирался поведать начало интригующей сказки. «Как мне кажется, маман больше подойдет звание бахчисарайской царицы». И Михаил мечтательно прищурился. И как раз в этот момент, тихо свистя импеллерами, над лужайкой перед бахчисарайским дворцом, невесомый стрекозой, завис четырехместный флайер. Волчица на месте пилота улыбнулась. Немного жутковатое зрелище, и двумя пальцами отдала мне честь. Дверь в пассажирском отделении открылась, и я показал своим гостям, куда там надо лезть и как привязываться. Полет на флайере — это не то, что на вертолете, ни тебе шума, ни тряски, только свист ветра и лавирование вдоль долины древней реки, которая протекала в этих краях, быть может, еще во времена динозавров. Теперь рельеф изменился, и от былого великолепия остались только следы, одним из которых является знаменитая Ахтиарская бухта. Но тем не менее видно, как когда-то, когда Крым являлся частью древнего континента, огромная река несла свои воды среди гор к древнему океану Тетис. Помимо красот природы, у нас под крылом была все та же цветущая степь. По мере приближения к морю все чаще попадались полевые лагеря артиллерии, пехоты и кавалерии. Тут же тренировались мои незадействованные пока в сражении на Квантуни части, сформированные из новобранцев. И кроме всего прочего, военные лагеря в окрестностях Ахтиарской бухты необходимы для обороны моего владения. На том берегу Черного моря неспокойно. Правившему в Стамбуле султану Ахмеду I не терпится вернуть Крым в состав своих владений. И это несмотря на то, что Османская империя одновременно ведет затяжные войны с австрийским императором, польским королем и персидским шахом, а также подавляет несколько народных восстаний. А быть может, дело в том, что в связи с изгнанием татар султанское правительство совершенно не осведомлено об обстановке в Крыму и думает, что его возможно вернуть одним только флотом, но и всяким сбродом, набранным по окраинам турецких владений. Ведь не лишних сипахов, дворянская конница на турецкий манер, ни иной чар у султана нет и не предвидится. Зато у него есть регулярный флот эскадры тунисских, алжирских и египетских морских разбойников, а также отряды головорезов, которые из-за низкой дисциплины и ужасающей свирепости почти бесполезны в регулярной войне. Сейчас вся эта мощь копится на Босфоре, ожидая подхода последних отставших кораблей и приказа своего повелителя. Султан Ахмед думает, что сумеет устрашить меня безудержной резней, а я, прикидываю, как при морском побоище сохранить жизни галерным гребцам. Остальные не волнуют меня ни в коей мере я не буду устраивать ступенчатых казней для потерявших человеческий облик многих отморозков но и беспокоиться за их жизни тоже не стану утонули и утонули и хрен с ними курсантки с неумолимого на своих истребителях и штурмовых атмосферных флайерах с удовольствием постреляют по плавающим мишеням из плазменных лазерных и электромагнитных пушек при этом его смертоубойному монструозному величеству даже не потребуется покидать своей любимой ванной в Ахтиарской бухте. Все это в общих чертах, так как неумолимый лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать рассказ о том, что он такое есть на самом деле. Я поведал моим гостям в то время, когда флайер летел к Ахтиарской бухте, а потом закладывал над ней пологий вираж, чтобы Каперанг фон Эссен и великий князь Михаил могли как можно лучше рассмотреть мою самую ценную движимость во всех сущих мирах. Самой ценной недвижимостью является заброшенный город с фонтаном в мире Содома, так называемое Тридесятое царство. Сергей Сергеевич, — обратился ко мне великий князь Михаил, — а не опасно ли будет поселять в этом мире маман при наличии эдаких хищных соседей? Я ответил. Как верховный сюзерен всей протянувшейся через миры цепочки владений, я никогда не оставляю без помощи своих вассалов. И кроме того, вы, Михаил Александрович, как любящий сын и император Всероссийский, после своего воцарения сможете выделить для здешнего крымского флота бесполезные в вашем мире крейсера типа Паллада и разрешить набор добровольцев крымский армию и флот а также казаков и мужиков-переселенцев для заселения полуострова. В любом случае, крымских татар в этом мире уже нет, я их убрал туда, где они никому не сумеют навредить. «И куда же вы их дели?» — машинально спросил Каперанг фон Эссен, разглядывая сверху погруженную воду почти по самую маковку громаду неумолимого. «Я их выселил в один прекрасный мир», — сказал я где просторы американских прерий еще не заселены никакими аборигенами. Можно сказать, что это просто райское место с тучными травами и непуганным зверьем. Да только вот грабить и брать в полон там некого. Впрочем, их судьба в новом мире в их же собственных руках. И хватит уже о татарах. Господа, мы уже почти прибыли. Флайер снизился почти над самыми гребнями волн, и влетел в приветливо освещенный ангар. Такой огромный, что там на кельблоках, как в сухом доке, с легкостью поместились бы пара-тройка кресеров типа Новик или такое же количество полностью боеготовых каракуртов. Один такой как раз и стоял в левой стороне ангара, и вокруг него суетились монтажные роботы и обучающиеся на техниках бритоголовые волчицы и остроухие. Скорее всего, бывшие мясные. Увидев каракурта, низко присевшего на своих посадочных лапах и опорах, Каперанг фон Нессен непроизвольно выругался. «Ну и чудовище, прости господи!» — сказал он, облегчив душу. «Чем оно питается, Сергей Сергеевич? Броненосцами?» «Броненосцы ему, Николай Оттович, на один зуб!» — ответил я. «Но вы не обращайте внимания на эту машину!» Это я готовлюсь к войнам будущих для вас времен, и ваши современники, господа японцы и британцы, еще не нагрешили так сильно, чтобы я выпустил против них такую вот страсть. Но Каракурт оказался в этом рабочем ангаре только потому, что я распорядился именно им в случае моего отсутствия пугать вышедший из Босфора султанский флот. Гвоздем программы была красная ковровая дорожка и выстроившийся вдоль нее почетный караул. Уже выбираясь из флайера, я почувствовал, что тут что-то не так, и мгновение спустя понял, в чем дело. В почетном карауле стояли не обычные голограммы имперских штурмовиков, а вполне живые бойцовые остроухие в полной штурмовой экипировке. А вот и голограммы псевдоличностей в несколько усеченном составе — Гай Юлий. Тит Павел и Клим Сервий. Еще в прошлом мире, изучив изображения морских офицеров и адмиралов русской службы, они в очередной раз сменили облик. Теперь их мундиры не красного, а черного цвета, а знаки различия, погоны и прочее соответствуют принятым в русском императорском флоте. «Всем смирно!» Громом рявкнуло из динамиков под потолком. Государь-император на борту. Ага, значит, не зря мы так долго ждали флайера в Бахчисарае. А тем временем девочки торопливо вздевали на себя штурмовые кирасы и шлемы, застегивали пряжки и всячески наводили на себя парадный вид. И в то же время я вижу, что новеньких там нет. Почти все они самого первого призыва, пришедшего ко мне после битвы у дороги. «Вольно!» — говорю я. «Объявляю положение вне строя. Караулу благодарность за отличную службу, командованию корабля — мое монаршее одобрение. Воительницы немного расслабились, но строй не покидают, дают рассмотреть и себя, и свою экипировку. Выглядят девочки для европейского взгляда несколько экзотично, но зато внушительно и величественно, и Михаил, глядя на них, завистливо вздыхает. Хороши чертовки. — говорит он, умудряясь одновременно рассматривать длинные мускульстые руки, выдающиеся вторичные половые достоинства и чуть раскосые лица воительниц. — И где вы их только для себя берете? — А что, Михаил Александрович, вам и самому захотелось стать патроном? — спросил я. — А что, это возможно? — спросил тот, вспыхивая лицом от смущения и надежды. — А почему бы и нет? Пожал я плечами, зондируя его сущность. Как и все личности с императорским потенциалом, вы в состоянии творить призыв и удерживать возле себя преданных сторонников одной лишь силой своего духа. Но прежде чем мы приступим к подготовке, вам следует усвоить, что верные — это не заводные солдатики, и не дворовые девки, а живые люди, которые, услышав ваш призыв, сделаются для вас самыми близкими людьми как и вы для них, вы им будете, как отец и мать, старший брат, учители, преданный боевой товарищ одновременно, а еще они будут вожделеть вас всеми фибрами своей горячей души, и вам будет сложно удержаться от того, чтобы не лечь с ними в постель, причем со всеми сразу, но даже если вы это сделаете, то ничуть не измените своего положения, остроухие абсолютно не ревнивы, и готовы делить вас с любым количеством товарок. А еще вам необходимо помнить, что поначалу ваши верные будут абсолютно как дети, чистые души, без всякого жизненного опыта, и для них вы прежде всего будете учителем и наставником. Не говорите сейчас ни да ни нет, продумайте все очень тщательно, в том числе и меру своей ответственности, а потом сообщите мне свое решение. Не торопитесь с этим, возможно, решение придет к вам далеко не сразу. Для себя я решил, что если в Михаиле действительно внутри сидит тот великий император, о котором мне рассказывала супруга, то он непременно даст согласие на инициацию призыва, а если нет, то в этом какая-то ошибка, правда не исключено, что там у себя в Питере Он подвергался воздействию неких деморализующих и демобилизующих заклинаний, которые могли рассеяться естественным путем во время путешествия на дальний восток как я уже убедился тут возможно все. поэтому сразу после возвращения в мир содоа будет необходимо показать будущего императора лилии дими колдуну и птицы. — Сергей Сергеевич, а почему вас только что назвали государем-императором? — тем временем тихо спросил Каперанг фон Эссен. — А потому, Николай Оттович, что на борту этого корабля я император Четвертой Галактической Империи, — пояснил я. — Так уж получилось. Прежде этот титул ни разу не выходил за пределы этого корабля. Но недавно Господь сообщил мне, что собирается отдать в мое полное ленное владение один из вышестоящих миров, в связи с чем, мне очевидно придется пересмотреть отношение к моему императорству. Тем временем мы подошли к голограммам псевдоличностей. Я представил командному составу неумолимого своих гостей и выслушал рапорт климосервия о ходе восстановления дееспособности корабельных механизмов и летательных аппаратов, общая боеготовность линкора, достигла сорока процентов и продолжала увеличиваться. харвестер на меркурий исправно собирал материалы, в первую очередь титаны и редкоземельные металлы, и, хоть дело шло ни шатко ни валка, прогресс был очевиден. «Необходимо проработать вариант с полной эвакуацией из этого мира и перемещением дальше по мировому потоку», — сказал я Климу-Сервию, — но должен сказать, что осуществится это далеко не сразу. В том мире, где я сейчас оперирую, уже возможно в достаточном количестве получать от местной промышленности многие металлы, за исключением алюминия, титана и всей редкоземельной группы. — Будет сделано мой император, — кивнула голограмма. — Мы подготовим план, предусматривающий эвакуацию с Меркурия-Хорвестера и временную консервацию всех восстановительных работ но только просим предупредить нас об этом заранее, желательно за месяц, минимум за две недели. — Отлично, — сказал я. — Месяц — это нормально. Теперь у меня есть еще один вопрос. Вот этот человек — командир отряда морских линкоров третьего уровня. У противника существенное численное преимущество. Я хочу, чтобы эта битва была выиграна почти как обычно. Нет ли у тебя какого-нибудь средства помимо улучшения аэродинамики снарядов и увеличения их мощи, чтобы сдвинуть вероятность победы в правильную сторону? А теперь мой император сказал Клим Сервий, расскажи более подробно, чего ты хочешь добиться, а я поищу в своей памяти способ тебе помочь. Я ей рассказал, а когда у меня не хватало слов, то начинал говорить кэперанг фон Эссен. И так сказал в итоге Клим Сервий. Задача небольшого жульничества не так сложна, как это кажется на первый взгляд непрофессионалу. Во-первых, для наших мастерских совершенно несложно изготовить баллистический вычислитель, который сам будет замерять расстояние до цели и дирекционный угол, снимать метеоданные и производить вычисления для выстрела. Потом их надо будет ввести в систему центральной наводки И дело в шляпе. Попадать в цель ваши артиллеристы будут в 10 раз чаще, чем ваши враги. Вопрос с защитой тоже не особо сложен. Вот твой друг говорит, что противник использует фугасные снаряды чрезвычайно чувствительными взрывателями. Если мы установим на каждый ваш морской корабль генератор защитного поля с бомбардировщика или штурмового шаттла, после чего расфокусируем их на широкий радиус действия, то все снаряды будут взрываться в воздухе на подлете, а осколки, в силу их незначительной массы, окажутся перехвачены защитным полем. И тут, пока клим Сергий все еще продолжал объяснять физические принципы работы генератора защитного поля, из города Дальнего мира 1904 года пришло экстренное сообщение о том, что там срочно нуждаются в моем личном присутствии. Ну прямо бросай все и беги. Но я знал, что за зря меня никто беспокоить не будет, а потому, свернув разговор, приказал главному инженеру неумолимого подготовить пять комплектов аппаратуры для защиты и нападения для морских кораблей, а сам, взяв подмышку своих гостей, рванул в мир Содома, а уже оттуда к месту конечного назначения.